Старики и дети. Почему евреи не сопротивлялись? Почему позволили себя убивать? Вот упрек, который выжившим узникам гетто и концлагерей предъявят после войны. Евреи не имели тогда ни государства, ни армии, чтобы защищаться. В Польше мужчины призывного возраста в 1939 году были мобилизованы. После разгрома польской армии, Они старались оказаться в районах, занятых не вермахтом, а красноармейцами. Польские евреи вступали потом в польские части, формировавшиеся на советской территории, и сражались с немцами. В руках нацистов остались в основном старики, женщины, дети и юноши, повзрослевшие в годы оккупации. Все были ослаблены голодом и болезнями. Вместе с евреями погибали советские военнопленные и мало кто находил в себе силы сопротивляться. После войны на территории Аушвица нашли страшные записки польского еврея Лейба Лангфуса о том, что происходило в лагере. В бараке сгоняли русских военнопленных, которые получали в качестве еды только одну картофельну и немного супа, без хлеба, и целые дни тяжело трудились под надзором эсэсовцев. Тех, кто терял силы, сбрасывали в большую отхожую яму прикрытую сверху досками с многочисленными дырками для справления нужды всего лагеря подводили туда и бросали внутрь отхожей ямы каждую ночь эсэсовцы входили в тот или иной блок и совершенно иссохших, изможденных русских пленников забивали палками до смерти все были настолько ослаблены что не оказывали никакого сопротивления утром мертвых утаскивали Как только блок становился пустым, доставляли свежих пленных. До войны в Варшаве жило полмиллиона евреев. Еще 200 тысяч добавилось после начала войны, это были беженцы. В октябре 1940 года, всех еще живых, нацисты согнали в гетто, огромный квартал, огороженный высокой кирпичной стеной. Все должны были работать, оккупационный режим неплохо наживался на бесплатной рабочей силе. От голода в год умирает примерно 70 тысяч человек. Люди в варшавском гетто были обречены, но не опускали руки. Создавали подпольные боевые организации. Но где взять оружие? Искали помощи у польского сопротивления. Генерал Стефан Равецкий из подпольной армии Краевой приказал поделиться оружием с евреями. Приказ не был исполнен. Самого Равецкого предатель выдал гестапо польского генерала отправили в концлагерь Заксенхаузен, в 44-м казнили. У партизан из армии Краевой было двойственное отношение к еврейским подпольным организациям. С одной стороны, союзники в борьбе против немецких оккупантов, с другой стороны, традиционный антисемитизм в войну стал еще сильнее. Практически все лагеря уничтожения были устроены на территории Польши, Не потому ли, что немцы знали, что поляки в массе своей возражать не станут. Сотни тысяч людей жили рядом с лагерями смерти. Они шли пешком на работу, вдыхая запах горящего человеческого мяса. Когда они смотрели в ту сторону, то видели нескончаемые клубы дыма, поднимавшиеся в небеса. Дома их соседей опустили, исчезли люди, которые жили рядом с ними. Они стояли и смотрели, как избивали евреев как их штыками загоняли в вагоны, везли за сотни километров без воды и пищи, видели, как их заставляли полумертвых бежать в газовые камеры. Что чувствовали эти свидетели террора? За малым исключением, они оставались равнодушны к происходившему или даже были благодарны сэсовцам. Евреи сами во всем виноваты. Разве они не были богатыми? Разве они не контролировали весь капитал? Разве они не эксплуатировали нас? Даже верующие, набожные люди увидели в нацистах инструмент, избавивший мир от народа распявшего Христа. В полголоса говорили друг другу, «После войны поставим памятник Адольфу за то, что он нас избавил от этих». Принято считать, что жители оккупированных территорий помогали немцам вынужденно, спасая собственную жизнь. Нет, это делалось без принуждения, по доброй воле. Но как вообще стала возможной такая бойня? На глазах у всего мира. Способен ли был кто-то спасти узников варшавского гетто и вообще европейских евреев? Или мир ни о чем не подозревал?